Портос начинает жалеть, что привез Д'Артаньяна. Едва Д'Артаньян потушил свечу, как Арамис, следивший сквозь занавеску за светом в комнате своего друга, на цыпочках прокрался к Портосу. Исполин, улегшийся уже часа за полтора перед тем, раскинулся на перине. Он погрузился в то благодатное спокойствие первого сна, который у партоса не могли нарушить ни колокольный звон, ни грохот пушек. Дверь его комнаты тихо раскрылась под осторожной рукой Арамиса. Епископ подошел к спящему. Толстый ковер заглушал его шаги. Впрочем, храп партоса поглощал все остальные звуки. Арамис положил руку на плечо гиганта. — Ну, милый Портос, — сказал он, — вставайте. Голос Арамиса был нежен и ласков, но в нем звучал не совет, а приказание. Рука коснулась плеча легко, но она указывала на опасность. Портос сквозь сон услышал эти слова и почувствовал прикосновение. Он вздрогнул. — Кто тут? — загремел он. — Это я. — прошептал Арамис. — Вы, милый друг, зачем вы меня будете? — Чтобы сказать вам, что нужно ехать. — Ехать? Куда? — В Париж. Портост подскочил и сел, устремив на Арамиса большие испуганные глаза. — В Париж?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 «Ах, правда!» — рявкнул Портос. «Я и забыл. Но не беспокойтесь, я буду осторожен». И, говоря это он уронил пояс с пристегнутыми к нему шпагой, пистолетами и кошельком, из которого выпали со звоном рассыпавшиеся монеты. От этого шума кровь в Арамисе закипела, меж тем, как Портос только громко расхохотался. «Чудеса!» — тем же тоном произнес он. «Тише, Портос, тише!» «Правда!»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 «Вы видите, я стараюсь», — проворчал Портос, натягивая штаны. «Очень хорошо». «Значит, это срочно?» «Да». «И очень серьезно». «Ого! Д'Артаньян расспрашивал вас в Белиле?» «Ничуть не может быть». «Припомните, он спросил меня, что я делаю».